В ней есть перечень из 65 концлагерей, находившихся в 1922 году в ведении Главного управления принудительных работ. В октябре того же года Главное управление принудительных работ слилось с Центральным исправительно-трудовым отделом ЦИТО наркомата юстиции и образовалось Главное управление мест заключения ГУМЗ, подведомственное ГПУ. Первым лагерем по-настоящему крупного масштаба был Соловецкий на Дальнем Севере Европейской части России. Он был организован на базе знаменитого монастыря. С организацией лагеря при нем на время оставили некоторых старых монахов, чтобы учить заключенных рыбному промыслу. Позднее, как сообщает Кравченко, монахов ликвидировали как вредителей. Санитарно-гигиенические условия в Соловецких лагерях – были очень скверными. Есть сообщение, что только в 1929-30 годах эпидемии сократили численность заключенных с 14 до 8 тысяч человек. Это вообще был тяжелый период для заключенных беломорских лагерей. А в районе побережья Белого моря лагерей появлялось все больше. Между 1929 и 1934 годом Заключенный беломорских лагерей мог в среднем протянуть не больше двух лет, а потом погибал. Подобные условия почти всегда являлись результатом злоупотреблений и бездеятельности тюремщиков. Лекарство против этой болезни было обычным. Как рассказывает один из выживших заключенных Чилига, из Москвы приезжала комиссия ГПУ, половину лагерной администрации расстреливала, после чего жизнь заключенных быстро становилась столь же ужасной, как и прежде. 7 апреля 1930 года было принято положение об исправительно-трудовых лагерях. В период стремительного роста лагерной сети ИТЛ приняли ту форму, которая сохранилась к началу Ежовщины и в значительной мере по сей день. В разговоре с Черчиллем на Тегеранской конференции Сталин сказал, что во время коллективизации пришлось вести борьбу против 10 миллионов кулаков. Из них громадное большинство, по свидетельству Сталина, было уничтожено. Третья же часть приблизительно была отправлена в лагеря. В 1933 35 годах крестьянское население лагерей оценивалось примерно в 3,5 миллиона человек, что составляло около 70% общего числа заключенных. Самые осторожные оценки численности лагерников в доежовский период выглядят следующим образом. В 1928 году было 30 тысяч заключенных, в 30-м свыше 600 тысяч, известны шесть крупных групп лагерей, существовавших в 1930 году. В 1931 32 годах около 2 миллионов оценка может быть сделана на основе количества газет, распространявшихся среди заключенных. В 1933 35 годах все оценки в основном сходятся на цифре в 5 миллионов человек. В 1935 37 годах 6 миллионов Для сравнения укажем, что в царские времена максимальное число сосланных на каторгу 1912 год составляло 32 тысячи человек, а максимальное общее число заключенных по всей стране было 183 949. Этап С самого начала своей деятельности лагерная система требовала все новых и новых поступлений. По вынесении приговора осужденных втискивали в тюремные кареты черные вороны. До революции каждый черный ворон был рассчитан на семерых арестантов. Но после революции перегородки внутри черных воронов были перестроены размеры клеток снижены до минимума. В результате каждый черный ворон теперь мог брать 28 человек. Потом обычно по ночам заключенных сажали в железнодорожные вагоны и везли к месту назначения.